жену и её гневную реакцию на сообщение, что девушка будет работать под его началом. Это серьёзная ошибка, в которой он ещё горько раскается, — твердила она ему. По крайней мере, в одном отношении она, несомненно, права. Он был у девушки не первым, значит, у неё раньше водился любовник или несколько любовников, то ли сообщников, то ли покровителей. Вот почему их не трогали, девушку и вдову. Вот почему она не стала прятаться, услышав его голос на веранде. Она вполне успела бы скрыться, а сидела и ждала, держа кота на коленях, ибо приняла его за другого. Он через силу вернулся к работе. Э, чепуха вся эта. Ему совершенно ничего боится. Кто посмеет теперь, когда она осуждена, встать на её защиту? Он сел в машину, зной усилился, ему очень хотелось снять пиджак, но разве можно допустить, чтобы его увидели в рубашке? Дома жена, как всегда, хлопотала в кухне. С тех пор как приехал сын, она не отходила от плиты, стараясь приготовить что-нибудь повкусней. Сын то ценил её старания, он ел всё подряд, с волчьим аппетитом, и она была счастлива. Наконец он смог вздохнуть свободно, расстегнуть ворот рубашки, засучить рукава, он с облегчением рухнул в кресло. Комната была чисто прибрана, стол празднично накрыт ему подумалось что сидя вот так беспомощно обмякнув в измятой одежде он выглядит совсем неуместно единственный диссонанс нарушающий семейную гармонию он откинул голову зажмурился как спастись от этой жгучей боли угнездившейся в мозгу над глазами Он принялся легонько массировать набрякшие веки. Открыл он глаза много позже, услышав голос жены. Наверное, он незаметно вздремнул. Сначала он увидел лишь ее темный силуэт, вокруг которого плясали огненные точки. «Ужин давно готов», — повторила она, — «а сына все нет и нет». Он с трудом встал с кресла и предложил садиться за стол тупо. «Сын наверняка скоро придет». Они сидели друг против друга. Он совсем не чувствовал голода, но все-таки положил себе еды на тарелку, чтобы не огорчать жену еще больше. Впрочем, он заметил, что она не обращает на него никакого внимания. И перестал есть. Огненные точки, наконец, рассеялись. Теперь он явственно видел жену и ее маленькие серые глазки. Неприятно белое лицо... Желеобразный дрожащий щёк, но ему не удавалось поймать её взгляд, который блуждал от стола к двери или был устремлён в пустоту. И он тоже забыл о её присутствии. Нынешний образ сменился другим, прежним, куда более отчётлым. Она подходила, держа тарелки в обеих руках, ставила их на стол и, выпрямившись, с улыбкой смотрела на него. Это было очень давно. В ресторане, где она работала официанткой, а он регулярно обедал. Потом она удалялась, а он глядел ей вслед и... Ему вспомнился пояс ее белого фарточка с завязанной бантом, таким нарядным на черной ткани юбки, а еще тогдашний ее взгляд, тогдашняя улыбка. Она возвращалась и чуточку медлила у его стола перед тем, как отойти. У нее было много работы. Она бегала, как заведенная по кругу, где он был всего лишь точкой отправления и прибытия, но даже в ту пору он чувствовал себя не таким одиноким, как нынче, когда она сидела напротив, глядя сквозь него. Он оттолкнул тарелку. Опершись локтями на стол, спрятав лицо в ладони, он ощущал... Как утихшие ненадолго боль просыпается с новой силой. В первые годы их брак они почти не виделись. В городе было неспокойно, и она жила в деревне у родни. Да и сам он за это время тоже изменился. Он слегка надавил пальцами на веки, и перед ним снова заплясали огненные искры. Он видел, как они растут, вспыхивают, порождают целый рой других ширится подобно зрачкам увеличенным в страхе, подобно отголоскам криков, что сталкиваются в кровавом водовороте смерти. Он открыл глаза. Всё это было и быльем прошло. Он давно уже получил солидную надёжную должность, и уже ныне отпала надобность работать. Стул сына так и остался незанятым. Он встал, ему хотелось подышать свежим воздухом. В погребе кот лежал на своём одеяльце. Он подошёл к нему, как будто совсем бесшумно, и всё же кот тотчас вздрогнул섭, взъерошился и зашипел, глядя из-под лобья. Ну вот, кошка его детство та всегда подпускала его к себе. Он вспоминал о тёплом кошачьем тельце, уютно лежавшим на его коленях об их счастливому единению среди окружающего гомона и всё же он протянул руку хотя отлично знал, что ещё шаг и кот, взметнувшись с места, одним прыжком исчезнет за оконной решёткой надступив он к сильный ящик и долго сидел так сунув руки между коленями кот снова лёгся на подстилку Свернувшись калачиком и прищурившись, он бдительно следил за человеком сквозь узкий щёлки в рождённый глаз. И снова, лёжа возле спящей жены, он долго маялся бессонницей. Сын вернулся поздно ночью, по его неверным шагам на лестнице было ясно, что он пьян. Честью жена не проснулась. Он велел надзирательнице прислать к нему девушку. И теперь ждала, опиршись локтями на стол, прикрыв ладонью глаза, как и тогда, в первый раз он не услышал её шагов. Отняв руки от лица, он увидел, что она стоит перед ним. Он опустил штор, и всё-таки боль над глазами не утихала. Она ждала, напрягшись, как ему казалось, точно её кот И точно так же готова и отпрыгнуть, убежать. Он поднялся, обогнул письменный стол. Она не шелыхнулась. Уж она-то знала, что ей нет от него спасения.